Глава восьмая. «Раз в год и провальный план работает». «План не сработал», — сразу заявила я Шелли, переместившись на поле. Или Хелена решила промолчать. У нас с ней со всеми идеальными небольшие разногласия. «По поводу», — выгнул бровь Шелли. «Ну, они считают, что я их всех презираю и вербую членов для логова дочери Кутха, желая свергнуть их». «Это так и есть», — присвистнул Шелли, — «считал тебя более миролюбивой». «Щавель кисленький, да никого я не вербую», — оторвала я стебель. «Всё как-то так завертелось». «В общем, мне велено учиться и не высовываться», — сказала я и поведала Шелли события минувшего дня. «Спокойно тебе не живётся», — хохотнул он, опускаясь на траву. «А этот Дерри, он тебе нравится?» «Как друг, да?» «Чем же он тебя так впечатлил? грубовато спросил Шелли. «Обычно идеальный, строящий из себя всемогущего. Ему самому ещё учиться и учиться. А он защищать собрался». «Шелли, я буду общаться и встречаться с тем, с кем захочу. Ты не самый лучший советчик». «Почему?» – посмотрел он на меня. «Я старше его, а значит, опытнее». «И ты ничего не помнишь о себе и застрял на этом поле», – развелая руки. «Будешь спорить?» «Не буду», – сдавил он переносицу. «Не хочу, чтобы тебе было больно». «Почему мне должно быть больно?» «Дэрри не Гернер, и я не давала ему никакого согласия. Будем общаться, а там посмотрим». «Ты общаешься и со мной, во снах». «Мы проводим с тобой куда больше времени, чем ты с ним», – ухмыльнулся Шелли. «Ты что, ревнуешь?» – ахнула я. «Брось, мы не знаем, кто ты и сколько тебе лет». «Тогда мне нужно как можно скорее выбраться отсюда», — согласно кивнул Шелли. «Продолжим наш эксперимент, а я постараюсь придумать что-нибудь ещё». «Уже?» «Я скорректировал твой текст. Послушай». «Хелена, это важно. Передай мне, когда я проснусь. Мне нужно разыскать информацию о Шелли. Он недавний выпускник или преподаватель, водник, очень красивый и умный». «Шелли!» — я пихнул его локтем. «Конструктивно». «Будешь отрицать, что я красивый и умный?» – озорно подмигнул он, широко улыбаясь. «Не буду». Покраснела я и опустила голову. «Это всё?» «Нет», – сказал он и начал сначала. «Хелена, это важно. Передай мне, когда я проснусь. Мне нужно разыскать информацию о Шелли. Он недавний выпускник или преподаватель. Водник». «Застрял на пшеничном поле, куда я перемещаюсь во снах. Возможно, имеет место привязка сознания». «Начни с этого». «Привязка сознания?» «Я не помню себя, но знания остались при мне. Если отбросить романтику и то, что я считал тебя галлюцинациями, невозможно каждую ночь перемещаться без привязки». «Ты права, нас кто-то использует, и этот кто-то очень силён». «Мне страшно», – поджала я колени к груди. «Как он это сделал?» «Есть у меня некоторые мысли». «Только вот…» – замолчал Шелли. «Только вот что?» Только вот не так это легко и сделать. Здесь явно замешано что-то древнее, возможно, даже запрещенное. И? Говори прямо. Скорее всего, здесь имеет место кровь. Когда-то ее использовали при преобразованиях для соединения сознаний, чтобы привязываемые на расстоянии чувствовали друг друга. В благих целях, разумеется. Отправляясь на войну с низшими, жены хотели чувствовать мужей, а те боялись оставлять семьи без присмотра. Тебе ведь известно, кровь – самый простой, самый сильный проводник энергии. Кровь хранит в себе всю информацию о человеке, его потенциале, силе. Однако, как это бывает, подобные преобразования начали применять и в корыстных целях. Именно поэтому они теперь запрещены. «Любая ошибка может привести к непредсказуемым последствиям», – ковырнул ногой землю Шелли. «Гернер тоже хотел привязать меня к себе. Никакой крови не было». «Урод!» — скрипнул зубами Шелли. «Та привязка работает иначе. Вначале ты частично утрачиваешь себя, как бы становишься зависимой от привязывающего. А со временем, если проникать в сознание снова и снова, можно полностью перекроить его, но... У привязываемого есть возможность заподозрить неладное. Воспоминания нахлынут или чувства ослабнут. «Щавель кисленький, ты говоришь как преподаватель», — поёжилась я. «Не отвлекайся!» Сердито посмотрел Шелли и продолжил. «Никто из нас не зависим друг от друга». Я бросила на Шелли скептический взгляд, а тот протянул руку. Пришлось вложить в неё свою. «Мне доставляет удовольствие общаться с кем-то мыслящим». Запечатлел он поцелуй на запястье. «Шелли!» – отдёрнула я руку. «К тому же ты мой шанс на возвращение в реальность. Поскольку я постоянно здесь и не могу выбраться, это ты проникаешь в моё сознание». «Кто-то специально делает так, чтобы ты не помнила меня в реальности. Не знаю, для чего и зачем». «Что?» — замерла я с открытым ртом, не понимая, как подобную серьёзную информацию можно говорить так легко. «Если я перемещаюсь к тебе только во снах, тогда...» «Ты всё время спишь?» Ужасная догадка озарила меня. «Шелли, ты находишься у него в плену!» Скочила я и принялась наматывать круги, размышляя. «Он слышит наши разговоры?» «Не могу сказать точно». «Нам нужно продолжить эксперимент», — дрожала я, понимая, что снова вляпалась во что-то страшное. Шелли поднялся и крепко обнял меня. «Если у нас ничего не выйдет, обещаю, я не воспользуюсь нашими встречами во вред тебе». «Нельзя сдаваться». Отстранилась я полной решимости и стала взывать к Хелене. Раз за разом, снова и снова. Мы шли по полю, держась за руки и повторяли текст в унисон прошу помоги нам взмолилась я перед тем как проснуться ты больная вот такое доброе утро я получила от Хелен, открыв глаза проспала я вскочила с кровати потревожив разбойника тот недовольно запищал зарываясь в одеяло ты спать не даешь остановила меня соседка когда я хотела нестись в ванную заспанная она стояла перед моей кроватью нервно топая «Какой такой красивый Шелли не даёт тебе спать?» «А?» Удивлённо посмотрела я на соседку. «Кажется, больной здесь кто-то другой. Короче, ты просила, чтобы я передала тебе отыскать Шелли, водника, то ли выпускника, то ли преподавателя. С ним ты умопомрачительно проводишь ночи напролёт, и вы вроде как связаны какой-то привязкой». «Хелена, ты бредишь?» Хотела я дотронуться до её лба, но соседка дёрнулась. «Теперь можешь заткнуться и дать мне поспать». Сказала она и пошла на свою половину. Не дай кутх, я снова услышу этот бред. Ладно. пожало я плечами улеглась на кровать. Наверное, это всё последствия нервного дня. Решила я, закрывая глаза. «Шелли!» Закричала я, увидев мужчину и кинулась ему на шею. «Получилось! Хелена услышала меня!» Шелли радостно закрутил меня и поцеловал в щёку. «Ты начала поиски?» «Нет», — отвела я взгляд. Решила, что это ночной бред соседки и уснула. «Милгэйн», — протянул Шелли, ставя меня на землю. «Ну как так?» «Не переживай, сейчас мы попросим Хелену напомнить мне ещё раз о тебе». Я сконцентрировалась в послании. «Хелена, ты должна добиться того, чтобы я начала искать Шелли. Хелена, ты должна. Используй желание, что я тебе должна. Пожалуйста, это очень важно». В меня прилетела подушка, а следом я услышала крик Хелены. «Заберите эту умалишенную. «Ты чего?» – захлопала я глазами. «Ничего», – фыркнула она, энергией возвращая к себе подушку. «Не знаю, бредишь ты или нет, но сегодня же начни искать этого Шелли. Я помогу, самой интересно, кто это привязал тебя к себе». «Ты можешь объяснить нормально?» «Нормально? Если соберёшься вновь болтать во сне, предупреди. Я возьму лист для записи». С моего стола повалились тетради на пол. «Хелена, прекрати!» «А это мысль», — сказала она, и на моём столе загорелся камень. «Садись и записывай всё, что ты велела передать тебе». «Хелена? Я уже восемнадцать лет, Хелена!» — вспылила она. «Ты вторую ночь подряд просишь передать тебе важную информацию. А до этого я постоянно слышала, как ты повторяешь имя, Шелли. Так что садись и записывай». «Не буду», — потушила я вулканический камень. «Будешь», — зажгла его соседка. Не буду. Будешь. Нет, не буду. Милгин! закричала Хелена, и в комнате повсюду загорелись камни, листы и книги взмыли кружась. Разбойники хрумик испуганно завизжали. Ты запишешь все, что я тебе скажу. Точнее, ты запишешь все то, что сама просишь передать тебе. Ничего я не буду записывать. Это ты бредишь, а не я. Нет, Милгин, ты запишешь. Знаешь почему? Потому что это мое желание. Серьезно? Поднялась я с кровати и села за стол. Вещи тут же вернулись на места. Упускать такую возможность я не собиралась. «Так просто?» «Ладно, согласна». «Не просто», — хитро скалилась соседка. «Учти, если это окажется действительно важным, то ты будешь должна мне ещё одно желание». «Пожалуйста», — хмыкнула я и взяла карандаш. «Диктуй». Хелена нависла надо мной и с самодовольным видом начала. «Итак, тебе нужно разыскать...» Она не отходила от меня, а в конце на несколько раз перечитала записанное. «Довольно!» – забрала я у соседки лист из рук. «Теперь мы можем лечь спать?» «Надеюсь». Хелена вернулась в кровать. «Но если ты ещё что-то попросишь сделать или разбудишь...» Я быстренько накрылась одеялом и повернулась к соседке спиной. Через какое-то время с её стороны послышалось сопение, плавно перешедшее в храп. Ночь оказалась безнадёжно испорченной. И как бы я ни пыталась заснуть, увы, ничего не выходило. Светало. Я стащила со стола листок и пробежалась по нему глазами. «Не знаю, права ли Неужели я и впрямь переношусь во снах? Основная проблема даже не в том, искать или не искать информацию о Шелле. А стоит ли об этом сообщать ректору и дознавателю? Или им и так хватает проблем?» После долгих размышлений решила, начну самостоятельное расследование. А там видно будет, признаваться или нет.